Глава 1. Взаимовыгодное предложение. Ожидание затягивается. Похоже, Семёну Игоревичу не так-то просто решить вопросы с арестантом на шее которого уже почти затянулась петля. История владельца трактира и недавно открытого ресторана странная. Его обвиняют в попытке массового убийства, в том числе своих кредиторов. За такое деяние предусмотрена казнь через повешение или расстрел, являйся он из высшего общества. Хотя читал о прецедентах, когда предварительно император лишал изверга титула и тогда изувера вздергивали на одной из центральных площадей. Господину Бурину сообщили о происшествии, когда он размышлял, о не вернуться ли с курорта. Один из его доверенных людей знал, что Семен Игоревич дружен с дочерью подозреваемого и оказывал ей знаки внимания. По словам Островской, дочь арестованного еще не в курсе произошедшего, гостит у тетушки в столице. Последнему обстоятельству знакомый не то, чтобы доволен. Они не так давно разругались в пух и перья. Честно говоря, не вникал в причины ссоры. Меня больше заинтересовало то, каким способом произошло двойное убийство и массовое отравление на банкете в недавно открывшемся ресторане. Нет, что-то там нечисто. Потер выданный мне надзирателем браслет, позволяющий защитные плетения тюрьмы обходить и пользоваться своим источником. Под подушечкой пальцев ощутил приятное покалывание и мысленно улыбнулся. Есть еще одна причина, по которой тут нахожусь. Мне интересно посмотреть, как устроена защита этого места. Не хотелось бы здесь когда-либо оказаться в качестве узника, когда блокируется дар и ничего-то сделать невозможно. Но ведь всегда есть возможность подготовиться заранее и оставить некие метки в защите. Сделать это не так просто, но, как и подозревал, моих сил и умений хватит». Поэтому ты порезал ладонь остро заточенной монетой, а потом невзначай прикоснулся к каменной кладке. Нет, полностью обезопасить себя не получится. Но кое-какими способностями воспользоваться смогу в случае чего. А если и в других тюрьмах схожая защита, то и там сумею ее расшатать. А над информацией, которую получил благодаря этому посещению, предстоит поразмыслить хотя об этом знать не следует, а то еще обидится. Массивная стальная дверь отворилась без единого скрипа. В камеру вошел господин Бурин, а следом за ним последовал невысокий полноватый мужик, лицо которого распухло от побоев, а глаза превратились в узкие щелочки. Меня заинтересовали изящные кандалы на запястьях арестанта. Удивительно, похожие браслеты уже встречал. Правда, в моем мире их предназначение служило другим целям. Такие украшения использовались при ритуале бракосочетаний. «Александр Иванович, это тот человек, о котором говорили», произнес мрачный Семен Игоревич. ждала «Ждлавствуйте», выдавил из себя арестант. «Это скольких же он зубов лишился?» «Да, признания из него выбивали упорно». «Интересно, сознался?» «Судя по ауре» то тот еще упрямец. Жаль, не могу продиагностировать источник душегуба, как про него недавно надзиратель говорил. Здравствуйте, вздохнув, сказал я, понимая, что другое приветствие неуместно. Не говорить же добрый день или что-то в таком роде. Увы, но ничего хорошего для арестанта нет. Зашем, плевели, поинтересовался заключенный и криво усмехнулся. Огласить приговор С него бы браслеты снять. Посмотрел я на господина Бурина. Сыщик поморщился и бросил взгляд в сторону двери. «Антон Борисович, вы же благоразумный человек?» Задал вопрос сыщик отцу той, с которой мог бы создать семейный очаг. «Да», – тихо выговорил тот. «Уштал. Скажи, и бы все закончилось». семён Игоревич вытащил из кармана камень в оправе и провел им по металлу кандалов. Те замерцали и открылись. «Уже не удивляюсь тому, как брачные браслеты используют». Занимательно другое. Они не так давно сделаны, а изначально, как их увидел, то посчитал древними. Кто-то скопировал, не понимая, для чего эта вещь. А что, если я возродился спустя столетия, а не перенесся в другой мир? Правда, это мало что меняет. Про путешествия, как в прошлое или будущее, как и на другие планеты, никогда не слышал. Честно говоря, предположений строилось множество. Именно на основании них и проводил ритуал, когда в собственной резиденции голову на плаху положил. «Разрешите?» – протянул я руку к кандалам. «Это блокиратор источника», – пояснил сыщик, отдавая мне требуемое. «Излишняя перестраховка. Так как в этих стенах без специального браслета никто не в состоянии создать то или иное, самое простенькое заклинание». «Уже понял», – кивнул я и покачал головой. Действительно, бездумно кто-то артефакт скопировал, но не все его плетения и скрытые руны перенес. Следует ли говорить, что если предмет усовершенствовать, то он способен сигнализировать о супружеской измене, устанавливать местонахождение владельца, осуществлять между парой мысленную связь? Разумеется, это далеко не все его возможности. «Что хотели?» – не выдержал молчание арестант. Вы меня не перебивайте и только следите за рассказом. Я посмотрел в глаза Антону Борисовичу и, когда тот согласно кивнул, продолжил. Перескажу известные факты. Меня не интересует финансовая сторона. Возражение. Чуть повысил голос, размышляя о воспользоваться ли руной подчинения, совместив ее с заклинанием правдивости. Изначально так планировал поступить, а теперь сомневаюсь, что после такого его источник, да и он сам выдержат. Бесчисленное количество гематом на теле арестанта, порваны несколько связок, выбиты зубы, трещина в колене и сломано три ребра. Если ему помощь не оказать, то суток не проживет. Это при учете того, что про него все забудут. Итак, ваш кредитор праздновал в вашем заведении юбилей. Почему он не устроил прием в собственном доме, мы задаваться вопросом не станем, не до этого сейчас. Торжество шло нормально ровно до того момента, как вы не преподнесли торт, собственноручно изготовленный. В последнем оказался яд, действующий на определенных людей, что указывает на вас. В том числе обнаружены составляющие на вашей кухне и остатки в пиале. Меня больше всего интересует рецептура и то, откуда вам стало известно темное заклинание, подвластное некромантам. Уже не секрет, что вы обладатель темного дара, но до этой поры применяли его во благо окружающим. Все верно. Задал вопрос, внимательно отслеживая ауру и источник подозреваемого. Пока говорил, то семён Игоревич все больше мрачнел и даже кулаки сжал. А вот Зарин, такая фамилия у трактирщика и ресторатора, выслушал молча и неопределенно пожал плечами. «Говорите», – устало произнес сыщик. — Нет необходимости, — взмахнул я рукой и подошел к Антону Борисовичу. — Сейчас будет очень больно, но вы вспомните то, над чем так долго бьетесь. Оглянулся на сыщика и спросил. — Господин Бурин, вам же докладывали, что некоторые моменты ваш знакомый не в состоянии рассказать. — Незначительные детали, — прищурившись, ответил тот. — Дьявол кроется в мелочах. Хмыкнул я и активировал созданную паутину внутри источника арестанта. У Зарина подкосились ноги, и он бы рухнул, не подхвати я его. Сам ли он травил своих кредиторов или кто-то другой? Пока на этот вопрос нет ответа. Знаю только то, что его подставили и наложили плетение темноты и забвения на некоторые эпизоды в недавнем прошлом. Имеют ли они отношение к делу? Подозреваю, что там кроются ответы конечно, мог бы действовать не так топорно, да, боюсь, у Антона Борисовича нет времени. Сильно разницы не вижу, от чего он умрет. С петлей на шее, на расстреле, стоя перед строем солдат, или его забьют сокамерники, или тюремщики с дознавателями. Уверен, даже господин Бурин не в силах последнему помешать. Умер банкир-меценат и его супруга. Пострадала их родня и гости. Удалось спасти сына и дочь, но ну и те пока в себя окончательно не пришли. «Александр Иванович, что вы узнали?» Задал вопрос сыщик, когда мы уложили на кровать стонущего ресторатора, как мысленно того окрестил, отринув все же то, что он является душегубом. Теоретически он мог бы такое провернуть. Мотив у него есть, в том числе и темный источник, маскирующийся под светлый. Однако он не обладает не только необходимым запасом силы, «Но и у него не тот характер». «Правда, могу ошибаться», – осторожно ответил я. «Мы как-то сумеем это доказать», – напряженно уточнил сыщик. «Кто-то близкий установил на источник господина Зарина заклинание забвения на определенные периоды его жизни. Таких провалов у него достаточно, но они не из долгосрочной памяти. Примерно последний год-два, не больше». Медленно произношу мысленные, изучая полученные данные из источника подозреваемого. «Вот как?» задумчиво произнес Семен Игоревич. «Странное совпадение. Но я бы дал руку на отсечение, что она ни при чем». «О ком речь?» поинтересовался я. «Два года назад господин Зарин женился. До этого времени почти десять лет вдовствовал. Его дела шли ни шалка, ни валка». А когда встретил Евгению Марковну, то разительно изменился, в лучшую сторону. Сыщик потер щеку и поспешно продолжил. Нет, она бы на такое не пошла. Да и с Аней, дочерью Антона Борисовича, у нее прекрасное отношение. Хм, приходилось множество раз видеть и встречать тех, кто выдает себя за другого до поры до времени. Однако делать выводы рано как и то, каким образом оказался Бурин на курорте. Он же в неплохой физической форме. Так, который неровно дышит, находится в столице. Поругались? Ну-ну, так я и поверил. Скорее всего, семён Игоревич выполнял какое-то поручение или расследование на курорте. Там он встречает Островскую, получает сообщение о случившемся с отцом его девушки и возвращается – чтобы взять расследование в свои руки. При этом обращается ко мне, обещая помочь со сведениями о тех, кто моего предшественника вогнал в долги. «Гмм, господин Бурин, они встретятся ли нам с госпожой Зариной?» — спросил, немного подлечивая лежащего без сознания ресторатора. «А к Антону Борисовичу на вашем месте я бы приставил охрану, а то очень уж из него старательно показания выбивали». Этак он долго не протянет. «Уже сделал», – мрачно ответил сыщик. «Тогда пойдемте», – кивнул я в сторону двери. «Тут нам делать больше нечего». И все же за стенами тюрьмы дышится легче и магические потоки ощущаются сильнее. Выданный мне браслет далеко не полностью перекрывал магию казематов. И это тоже наводит на некие размышления. Получается что артефакторы стали слабее, раз создают вещи, которые не такие мощные, как в древности. Этому свидетельствуют брачные браслеты, приспособленные под кандалы. — А она тут чего делает? — буркнул сыщик, кивнув в сторону прогуливающейся возле своего автомобиля госпожи Островской. Завидев нас, Катимила улыбнулась, поправила шляпку и поспешила навстречу. Мой спутник с ней поздоровался шартнул ножкой и облобызал ручку девушки. «М -м -м. «Мне так поступить? Сделать вид, что утром не завтракали за одним столом, а чуть ранее не принимали совместно душ? Дорогая, а чего ты тут делаешь? Разве не собиралась навестить дядю, а потом помочь Натали?» Взяв за руку Островскую и смотря той в глаза, спросил я. Кати захлопала веками, щечки мгновенно покраснели, в глазах сверкнули опасные искры гнева, но она мило улыбнулась и ответила. «Александр Иванович, вы ошибаетесь, таких планов у меня не имелось!» «Неужели я ошибся?» Удивленно посмотрел на свою любовницу и, медленно склонившись, поцеловал ее ручку. Сыщик что-то неразборчиво буркнул. Судя по ауре, его эта ситуация забавляет. А вот Кати начинает психовать. «Екатерина Матвеевна, надеюсь, ничего не случилось?» Поинтересовался господин Бурин. «Мне стало любопытна судьба того, за кого вы беспокоились», посмотрела на сыщика девушка. «И только?» – недоверчиво хмыхнул тот. «Нет, еще мне скучно», – пожала плечиками девушка и озорно на меня взглянула. «Кто-то обещал меня развлечь и покатать на лодке, не так ли, Александр Иванович?» «Хм, что-то я такого не припомню». Да и на коте это не похоже. Демонстративно нарушает рамки, отведенные в обществе незамужним дамам. Или пытается таким образом всем сообщить о наших отношениях? А не спешит ли? Репутацию ведь потеряет. Честно говоря, Островская выбивается из общества, на пересуды которого ей плевать. Остаться наедине с молодым человеком и демонстративно показать к нему свое отношение способна одна из сотни аристократок в ее возрасте. Все это последствия травмы и воздействия некроманта, а еще баловство отца. Мы обязательно организуем отдых на природе, но немного позже. Улыбнулся я своей любовнице, подумал и добавил. К такому мероприятию необходимо подготовиться, дабы никто потом не обиделся. Островская нахмурилась и задумчиво на меня посмотрела. «Я же остался невозмутим. Не собираюсь у взбаломошной девушки идти на поводу. Хватит того, что она уже выбила из меня обещание посетить театр, ресторан и казино. Все вчера на неделю плутовка распланировала. Нет, ее поджидают сюрприз в виде моей компаньонки, которую успел предупредить и предостеречь» чтобы не вздумала отказываться или обещать кати не мешать ее планам. Баронесса не сразу согласилась. Пришлось ей намекнуть, что так она заставит помучиться Максимилиана и, возможно, даже вызовет у того ревность. Но для этого еще потребуется в очередной раз потратиться. Платье, которое приобрели Сухаревой для приема у великого княжича, пришло в негодность. Да и как бы появляться в нем постоянно девушке никак нельзя. Это мужчинам легче, когда сложно разобраться, новый на нем костюм или нет. А еще требуется украшения. К ним уже приценился и остался неприятно удивлен ценником. Ну, на одежду мы и так с Натальей уже чуть ли не состояние по нашим меркам спустили. Однако требуется еще немало вещей. Поэтому-то и неудивительно, когда дамы, отправляясь в путешествие, имеют такой багаж. Так что вы узнали? Не удержалось от любопытства кати кивнул в сторону тюремных ворот. Я неопределенно пожал плечами, предоставив отвечать семёну Игоревичу. Удивительно, но сыщик не стал ничего от Островской скрывать. С чего это он такой разговорчивый? Подозрение, что мы встретились не просто так, только усилились. Но диагностика показывает, что господин Бурин не настроен ни против меня, ни против коти. Или он собрался подобраться к моей компаньонке? Не похоже. Пожалуй, при случае задам ему пару прямолинейных вопросов и посмотрю на реакцию. Ужасно не люблю, когда кто-то ведет рядом какую-то игру. Так я вас подвезу и заодно кофе выпьем. Кивнула Островская на машину, а потом хихикнула. Побуду вашим шофером. семён Игоревич не стал отнекиваться, поблагодарил кати и первым направился в сторону машины. Я же взял девушку за руку и чуть слышно спросил. «Ты чего задумала?» «Саш, не ревнуй!» Неправильно поняла она мой вопрос. «У господина бурина есть невеста, которую он бросил и отправился на курорт». Хмыкнул я. «И что такого?» Пожала плечиками Островская. «Ничего!» Задумчиво ей ответил и медленно повел свою спутницу к авто. Сыщик устроился на заднем сиденье. Я без раздумий присоединился к Бурину, явно разочаровав свою любовницу. Кати, прежде чем завести, автомобиль печально вздохнула. Сморщила свой очаровательный носик, а потом сняла шляпку и положила ее рядом с собой. «Что ж, прокачу с ветерком!» – усмехнулась девушка. «Господин Бурин, дорогу подсказывайте!» Увы, обещания она не выполнила. Разогнаться оказалось невозможно. Пролетки так и снуют. Пешеходы чуть ли под колеса не бросаются. А еще от нашей водительницы требовалось реагировать на подсказки сыщика, куда править. И все же преимущество машины признаю. Перемещаться по городу на ней комфортнее и быстрее, чем на пролетке. «Неплохое заведение», – оценила убранство ресторана островское изучая меню. «Согласен». Не стал с ней спорить, наблюдая, как наш спутник что-то втолковывает распорядителю зала. Кстати, посетителей мало, всего два столика занято. Почему так? Думаю, все из-за слухов о произошедшем. Мало кто захочет перекусить в заведении, где произошло массовое отравление, а владельца в этом подозревают. Хотя, если состоится казнь, то любопытных тут появится много. Попросил о встрече с супругой владельца заведения произнес Бурин, присоединяясь к нам. «Вы ее подозреваете?» Внимательно посмотрела на меня Кати. «С чего такой вывод?» Пожал я плечами. «Женщину даже не видел». «А вот и Евгения Марковна», произнес семён Игоревич, кивнув в сторону медленно идущей к нам дамы в темной одежде. «И вновь темный и сильный источник», мгновенно определил я. «Мало того, он также маскируется под светлый» как и у арестованного. Пожалуй, у дамы дар намного сильнее супруга, и она способна создать зелье отравы из обвения. Как-то пить кофе в этом заведении мне расхотелось. «Здравствуйте!» Нервно улыбнувшись, произнесла госпожа Зарина, подойдя к нашему столику. бурин нас познакомил и не стал скрывать, что попросил меня помочь разобраться в произошедшем. Евгении Марковне...» Лет 35. Она могла казаться довольно симпатичной, если бы на лице не имелось печального выражения и недавно не рыдала. Лицо чуть припухшее, глаза красные, но держится хорошо, старается не показывать боли, которая в душе поселилась. Конечно, делать выводы рано, но так преступники не страдают. Кстати, Островская это тоже подметила и с надеждой на меня посмотрела. Хмм. «А что, если супруга арестанта актриса?» «Если говорить откровенно, то времени мало», — спокойно сказал я, когда владелица заведения присоединилась к нам за столиком. «Готовы ли вы помочь в расследовании и снять щиты со своего дара?» — внимательно посмотрел на Евгению Марковну. «Мне нечего скрывать», — дернула та головой. «Ой, ли усмехнулся я. «У каждого есть то, что не хотелось бы делать достоянием другого». Сейчас речь не об этом. Как понимаю, вашего супруга казнят, если господин Бурин не добудет доказательства его невиновности и не отыщет виновного. Я же сказала, делайте, что нужно!» Нервно заявила Евгения Марковна. «Кулончик, будьте добры, снимите!» Кивнул на наглухо застегнутое платье женщины, а та непроизвольно руку на грудь положила. «Артефакт, скрывающий темный дар», коротко прокомментировал, а потом добавил. «Не волнуйтесь, мы не из тех, кто считает такую магию и ее проявление запретной». Владелица заведения медленно кивнула и, не отрывая от меня пристального взгляда, расстегнула замочек цепочки и вытащила подвеску, в которой блеснул драгоценный камень в серебряной оправе. «Могу полюбопытствовать», – протянул руку к амулету. «Если не побоитесь», – нервно ответила госпожа Зарина. Не стал я отвечать, взял в руки артефакт и посмотрел на камень. Честно говоря, мне не требовался непосредственный контакт с подвеской. Хотел посмотреть на реакцию владелицы, но та проявила стойкость и никак не отреагировала. А вот шплетенная руна искажения в заклинание амулета меня удивило Тонкая и изящная работа. Пожалуй, даже сам бы не сумел ее повторить, имея необходимые инструменты и ингредиенты. Хотел бы с мастером познакомиться. Положил перед женщиной артефакт. Он уже стар. Но договориться попытаюсь, если все окажется хорошо. Правда, обещать не возьмусь, что он воспримет. Спокойно ответила владелица заведения, своими словами меня поразив. Я даже на какое-то время выпал из беседы. Неужели диагностика дала сбой, и амулет недавно изготовлен? Быть того не может. Значит, есть еще мастера, и это обнадеживает. А со старостью при должном подходе поборемся. Простите, отвлекся. Обезоруживающе улыбнулся и посмотрел на владелицу заведения. «Евгения Марковна, надеюсь, вы меня с артефактором познакомите». А сейчас, простите, но пришла пора вам снять щиты, если хотите супруга спасти. Уже пару минут их рассеяла, ответила та. Диагностика мгновенно выявила у госпожи Зариной такое же постороннее вмешательство, как у утомящегося в тюрьме арестанта. Слепокауры того, кто накладывал заклинание, снять не удалось. Зато похуже плетение присутствуют в зале. Поэтому попросила ознакомиться с бумагами которые подписывал прежний владелец. Подозрения оправдались. Господин, продавший ресторан, все заранее спланировал и просчитал. В том числе и что цена окажется небольшой, когда Антона Борисовича казнят. Все это и поведал сыщику, который внимательно меня выслушал. «Думаю, проблем с расследованием не возникнет», – задумчиво сказал господин Бурин. «Спасибо вам, Александр Иванович». «Не забудьте о своем обещании», — напомнил я. «Через пару дней передам документы, связанные с вашим банкротством», — невозмутимо ответил тот. «А что насчет нашего с вами знакомства?» Наблюдая за Кати, сидящий в авто поинтересовался у сыщика. «О чем это вы?» — сделал тот удивленное лицо. «Неужели продолжите настаивать, что случайно встретились с госпожой Островской?» — хмыкнул я. Спонтанно бросили все дела и поспешили не за возлюбленные, отправились на курорт. Простите, ваша легенда не выдерживает критики. — Господин Воронов, от вас сложно что-то утаить. Задумчиво потер переносец мой оппонент. — Тогда я вас слушаю, господин Бурин. Твердо глядя в глаза сыщику, сказал я.